Расстелили на банке только что купленную карту и определяем маршрут Гибралтар-Тарифа-Танжер-Эспартель. Сначала пойдем вдоль европейского берега до Тарифы, затем пересечем пролив, так его называют англичане, напротив Танжера, потом вдоль африканского берега до мыса эс портель это конец пролива, отсюда начинается Атлантический океан. Но пока Камест мы все еще плывем по Средиземному морю. Оно неправдоподобно синее, как на плохих открытках. Вдали видна Африка. Я настроен романтически и нисколько не удивлюсь, если сейчас появится Карфагенская флотилия. Точного плана действия у нас нет. Он будет определяться ветром и течением, которое каждые шесть часов меняет свое направление. Скорость, развиваемая нашим двигателем, меньше скорости течения. Когда начнется прилив, а вместе с ними встречное течение, мы, по-видимому, бросим якорь и переждем 6 часов, пока не придет попутное течение. Будем идти только под парусом. Спрашиваю себя, есть еще какие-нибудь заботы? Ни единой. Меня ничто не волнует. Вероятно, я устал и перенервничал. Юлия молчит. О чем она думает? Может быть, она тоже чувствует себя опустошенной? Между Африкой и Европой Слава Богу, в проливе не так уж много кораблей. По-моему, гораздо опаснее ехать на велосипеде по Софии, чем пересекать пролив между Африкой и Европой. Однако хватит предаваться размышлениям. За работу! Пробуем огни на топе. Горят. Керосиновый фонарь тоже в порядке. Да и что с ним может случиться? Подготавливаем якорь и якорную цепь. Еще взгляд на карту, убирая на место циркуль и линейку. Все. Двигатель тарахтит. Голова начинает гудеть от него. Он работает уже полтора часа. Проверяю, не нагрелся ли. Ого, стоп! Двигатель с воздушным охлаждением и в теплую погоду быстро нагревается. Он норвежского производства, явно рассчитан на ледовитый океан. Конечно, он может проработать еще часок, но будет преступлением запороть его в самом начале. Кроме того, мы ведь и не торопимся. Уже, уже не торопимся. Как хорошо это звучит. Надо привыкнуть к этой мысли. Никуда-то не торопимся, вообще не торопимся. Со мной это случается только в море. С Софией крутишься, как белка в колесе, и постоянно находишь себе новые дела, а здесь ты ничего не решаешь. Ты всецело зависишь от случайных факторов, от ветра, от волн, от течения, и ты никак не можешь на них повлиять. Можешь бороться с ними, но не можешь изменить их. Ура, ветер! Притом восточный, попутный. поднимаем грот затем стаксель, и полный вперед. Лак показывает полтора узла, плюс 3 скорость течения, превосходно. К обеду ветер усиливается, скорость увеличивается до трех, затем до четырех узлов, дует восточный средиземноморский ветер, тот, который вытолкнет нас прямо в океан. Хорошо начинаем, Юлия! Скала Гибралтара давно исчезла из виду. Странно, но я ни с кем ни с чем мысленно не прощаюсь. Никаких щемящих душу воспоминаний или мрачных предчувствий. Мне легко и весело смотрю на лак четыре с половиной узла. Ветер все крепчает. Нас атакуют акулы, ведут себя прям таки вызывающе. Волнение небольшое и пока не похоже, чтобы она усиливалась. Джу идет отлично. Румпель легок и остается надеяться, что у нас не будет проблем с парусами. На Форде-Винде и Бакштаге ход оказался ниже моих ожиданий. Жаль, до самой Кубы будем идти на этих курсах. Ветер еще усиливается, волны ударяет в борт, но пока не заливает нас. Опускаем стаксель. На одном гроте делаем четыре узла. Браво! Оставляем за кормой, милю за милей. Ветер не подвел. Если дела пойдут так и дальше, то к закату мы увидим знаменитую Тарифу и сделаем поворот, чтобы пересечь пролив. Именно между Тарифой и Танжером находятся водовороты. Их описывали еще в древности, они указаны на всех картах. Не рассказывали о них немало ужасов. И мое сердце сжимается от предчувствий. Вот и Тарифа. Обычный приморский городок. Зажигаем сигнальные огни и поворачиваем. Течение уже изменило свое направление, но при таком ветре нам все нипочем. Курс на Африку. Прямо против нас мигают огни Танжера. У меня такое чувство, что я когда-то уже переплывал пролив. Мы сменяем друг друга на румпеле через пять часов. До сих пор ничего интересного, ничего из ряда вон выходящего. Очень крепкий ветер, прекрасный ход. Чего же еще? Ход выше всяких ожиданий. и раздумал бросать якорь. На нашем плане показаны старые испанские и английские крепости по берегам. Крестиками обозначены затонувшие корабли, их достаточно много, и у меня нет никакого желания войти знаком «Крестик» в карты и справочники.